8 К вечеру снова пришел Олеко. Он сел на камень, обхватил колени и спрятал в них лицо. «Что-то случилось?» — спросил я. «Ничего», — буркнул Олеко. «Отец запретил к тебе приходить. Он сказал...» Мальчишка поднялся и показал манеру Горга разговаривать, глядя из-под как бык. «Сказал, не смей даже приближаться к этому белому дьяволу и не ходи к большой воде. Подумаешь...» А моей маме ты очень даже нравишься. Олегу снова обмяк и опустился на камень. Чем сидеть и дуться, лучше помоги затянуть ремень, попросил я. Кожаные крепления керасы застегивались на боку пряжками, а бок дьявольски болел. И самому мне справиться было трудно. Вот так. Олегу потянул, защелкнул, и я едва не застонал от внезапной боли. Стоял, сцепив зубы, потом наконец выдохнул и сказал: Да, хорошо. Только в следующий раз делая это не так резко. Теперь снова можно было чувствовать себя человеком. Грудь и спину защищала крепкая броня. Черные очки спасали глаза от света матушки. На поясе крепилась сумка со снадобьями. Я собрал их еще во время учебы в университете. Кое-что купил, а другое сделал сам на разные случаи жизни. Пружинный арбалет был по-прежнему пристегнут к левой руке. А на запястье правой крепились наручные часы. «Подарок еще со времен моей учебы в Морской Академии». «Покажи мне свой амулет», — попросил Олегу, прикасаясь к часам. Он был знаком с понятием времени, но упорно считал мои часы волшебным оберегом. Волшебство для аборигенов было повсюду. В приливах и отливах, в обитающем в заливе Кракене, который, по их мнению, мог превращаться в человека, в моих часах, что звенели и показывали точное время» и объяснить, что все вокруг подчиняется строгим физическим законам, было невозможно. Я даже пытался рассказать Олегу, как с помощью часов определил координаты архипелага. «Вот, смотри», — говорил я, — «сейчас полдень, а угол между братом и сестрой составляет 30 градусов. Это значит, что мы находимся где-то на 18-м румбе на Зюдвест». Я рисовал на песке круг паса и делил его на сектора. «Видишь?» За начальную точку отсчета принята Бризоль, столица Бриза. Каждый сектор, Норд-Ост, Зюит-Ост, Зюит-Вест, Норд-Вест, делится на 30 частей, румбов. Всего таких румбов в круге 120. Строго на север от Бризоли нулевой румб. А твой архипелаг лежит где-то вот здесь, на этой линии. Олег важно кивал, хотя ничего не понимал. В центре селения тоже стояли часы, но световые. Длинный шест, торчащий из каменного круга. Об их создателе никто из аборигенов уже и не помнил. Стоило спросить у Орру, как тот снова начинал тянуть камбулу за хвост, перечисляя всех своих давно почивших предков. «Кроме румба, нам надо знать еще и расстояние», — говорил я. «Оно тоже меряется от Бризоли, и вот с этим сложнее». Я долгое время замерял угол движения матушки по отношению к горизонту и небесному пути. «И теперь могу с уверенностью сказать, что мы находимся где-то миль на пятьдесят южнее острова Арета, как раз на границе владения циклона». Олеку снова кивал, но его больше занимали движущиеся по циферблату стрелки, чем мои рассказы. «Ладно, только аккуратно», — согласился я, позволяя Олегу раскрыть на часах крышку. Зазвучали и затихли скрытые в механизме крошечные колокольчики. В центре крышки был изображен кракен обхвативший щупальцами фрегат. На мастерски выполненной гравировке можно было разглядеть даже мельчайшие подробности. Развивающийся на ветру флаг и бегающих по палубе мореходов. Но главное чудо скрывалось под крышкой. Часы из небесного металла показывали не только время, но и положение лун на небе. За циферблатом находился календарь, и кроме часовой и минутной стрелок, по кругу перемещались еще и брат, и сестра. Отсчитывая дни до больших приливов и отливов. Они почти встретились? прошептал Олеко. Видишь, любовники. Мальчишка отвел взгляд от часов и поднял голову вверх. На небе у самого горизонта в туманной дымке светили луны. Брат уже почти затмил надщербленную сестру, и на фоне его диска был заметен лишь ее неровный край. Но вскоре обе луны скроются из виду, и наступит полная темнота. Вода начнет уходить вглубь моря. Все дальше и дальше, обнажая морское дно на несколько миль. Совсем скоро залив оскалит свои зубы, целый лабиринт из высоких остроконечных камней. «Да, сегодня ночью будет большой отлив», — сказал я, защелкивая крышку на часах. «Твой отец все же прав. Воды стоит бояться, если ничего про нее не знаешь. Почему-то перед большим отливом мои старые шрамы особенно сильно ноют, порой не позволяя уснуть в эту безлунную ночь». Олег устоял у самой воды, разглядывая предзакатное море. «Боятся воды», — сказал он. «Но ты же смог победить свой страх, Лес?» «Да, возможно». Я уже отправил голубя на рефейр. Почтари из Мусона неподкупны и принципиальный И я уверен, что Делла Вейра в точности выполнит написанное. И письмо попадет к вести. А содержание его не передадут Ульриху. Теперь надежда на скорое возвращение вспыхнула с новой силой, и бороться с желанием попробовать сок корка стало легче. Но листья все еще манили к себе. Выдави сок, шептал их несуществующий голос. Это же так легко. В последний раз всего чуть-чуть. Может быть, попробовать только один из оставшихся листьев? Это совсем немного. Лес, я возьму твое копье? попросил Олеко. Да? А зачем? «Хочу поохотиться на съедобных лягушек», — ответил Олеко. «Сегодня вечером их было очень много в траве». «Конечно, бери», — согласился я. «Тогда я пойду?» «Иди, иди». Я сидел с закрытыми глазами, ощущая, как по щеке ползет капля пота. Наконец я не выдержал. Вскочил, запихнул листья корка в свою сумку. Затем схватил с земли первую попавшуюся ветку и сунул в рот. Крепко сжал зубы. По губам и языку потекла горечь. «Ничего, Олеко, я должен продержаться». Я вспоминал события последней ночи большого отлива, что было перед самым нашим отплытием на непобедимом. Мы стояли на скалистом берегу у замка Шипов. Пандерика держал одержал масляный фонарь, но не зажигал, и нас окружала темнота. Невдалеке сердито фыркала запряженная в двуколку лошадь. Издали было видно, как у самой поверхности в гавани резвятся светящиеся рыбы. Из воды вырывались крылатые скаты, пролетались десяток футов по воздуху, мигая фонариками на брюхах, а затем с шумом шлепались обратно в океан, поднимая тучи брызг. Линия заката еще серебрилась лунным светом, но он постепенно уменьшался, поглощаемый мраком. На выходе из гавани отдалялись огни непобедимого. Это Улерих спешил вывести фрегат в открытое море, чтобы его не застало большим отливом. До начала нашей экспедиции оставалась неделя. На непобедимом шли последние приготовления. Днем в гаване царили суета и хлопоты. Не замолкая, звучали трели боцманского свистка. На шлюпках подвозили порох и провизию, просоленное мясо, муку и консервы. А по ночам гавань засыпала. Переставали сновать лодки, затихал гомон толпы. Но только не в сегодняшнюю ночь. На берегу, словно отражение морских огней, горели фонари. Оттуда доносилась брань рыбаков и собирателей трепангов. Все эти люди с нетерпением ожидали начала большого отлива. В это время мало кто брезговал легкой поживой. Когда вода отступает, успевая только набивать корзины добычей, оставшейся в выле и лужах. В ход шло всё. Острогие простые палки, чтобы прикончить или оглушить буйную рыбину. Лопаты и вилы, чтобы взрыхлить дно и выкопать съедобных моллюсков. А порой хватали все, что подвернется голыми руками, рискуя наткнуться на ядовитую или хищную тварь. Часто подобные вылазки заканчивались плачевно. На дне оставались хвостоколы, лежали распластавшиеся, набросав на себя ил в ожидании возвращения воды. Наступи на такого, и получишь удар ядовитым шипом. Яд хвостоколов не смертелен, но после него как минимум неделю проваляешься в бреду с опухшей ногой но это лишь малая часть опасностей, которые поджидают охотников на дне отступившего моря. Порой после отлива можно наткнуться на тварь гораздо крупнее, чем закопавшиеся выл скаты. Однажды в детстве я видел, как отряд пехотинцев пытался прикончить оставшегося в гаване грязевого кита. Меня как раз вывели на прогулку подышать ночной прохладой. Пан Густав, доктор, делающий мне перевязки и пичкающий какой-то дурно пахнущей микстурой, Посчитал, что это будет полезным для расшатанных нервов несчастного ребенка. Да и курить ему хотелось изрядно. А в отсутствие отца моя мама на дух не переносила в замке даже намек на запах табака. Едва мы вышли наружу, а пан Густав только раскурил свою длинную трубку, как со стороны гавани послышались выстрелы. Сначала это были дружные залпы, но уже через минуту они сменились криками и беспорядочной стрельбой. «Пан Лисав, вы куда?» скрикнул доктор, но я уже бежал к берегу. Остановился у обрыва, глядя на разворачивающуюся далеко внизу картину. В гавани пехотинцы атаковали грязевого кита. «Говорят...» Вернее, говорил профессор Игель Деламуссон во время моей учебы в университете, что это изменившийся обычный кит, отрастивший броню, превративший плавники в некое подобие лап. Все меняется», — рассказывал профессор. Вот и морские существа пытаются выжить в зоне приливов. Но Дела и Игель был книжным червём, покидавшим стены родного университета лишь в своих фантазиях. Он никогда не видел грязевого кита вживую. Длинная шея этой твари заканчивалась головой с зубастой пастью. Вокруг шевелились отростки, которые будто жили собственной жизнью. Дотрагивались и ощупывали все, до чего могли дотянуться. Шея торчала из удлиненного тела вначале покрытого маслянистой гладкой кожей, но затем обросшего бронёй, как у панцирной рыбы или черепахи. Чтобы быть более незаметным, грязевой кит цеплял на себя всевозможный мусор с дна, терся головой о пластины, оставляя на них липкие потёки, и прикреплял на спину камни, осколки больших раковин, кораллы и вообще все, что только можно раздобыть. На этом ките я к своему ужасу увидел человеческий скелет от которого сохранилась лишь верхняя часть с одной рукой. Скелет висел на панцире сразу за шеей и словно с интересом наблюдал за происходящим пустыми глазницами. На спине грязевого кита между толстыми пластинами брони и мусором торчали отростки сродни тем, что были на гриве этого чудовища. Я сам слышал, как один из выживших стрелков рассказывал потом за кружкой пива, что эти отростки заканчивались. «Клянусь!» – стучал он себя по груди, расплескивая пиво. Они заканчивались маленькими головами. Вот так вот своими зеньками на меня пялились. Тут же находились доброхоты, которые вспоминали, что головы грязевого кита не настоящие. Это обманки, отвлекающие от той, главной, единственной. Отруби любую из них, и тварь не погибнет. А любая из маленьких голов со временем вырастает в большую. И не только одна. После десятой кружки рассказывали что кто-то видел и двух, а то и трёхголовых грязевых китов. По мере выстраивания на столе отряда пустой посуды, число голов все увеличивалось, а вскоре рассказчики и вовсе сбивались со счета. Как бы то ни было, тварь издалека выглядела сонной и неповоротливой. Но вскоре выяснилось, что передвигается она гораздо быстрее, чем ожидалось от такого грузного существа. Отталкиваясь лапами, словно тюлень или лягушка-переросток, Грязевой кит вертел шеей и хватал окруживших его людей, отрывая конечности, перекусывая тела пополам, еще, еще, и заливая обнажившееся дно океана кровью. Потом говорили, что на этого монстра наткнулся дурноватый и везучий пухля. Везучий, потому что чудовище, которое сын кухарки поначалу принял за кучу мусора, проснулось и откусило ему лишь левую кисть. Пухля остался жив, но с тех пор стал еще сильнее заикаться не в состоянии произнести ей слово. Пехотинцам повезло гораздо меньше. Ревущую метавшуюся по гавани тварь следовало убить, ведь это угроза для людей. Так посчитал Штоф пан Мистраль мир его праху, молодой, но подающий надежду лейтенант на службе у моего отца. «Грязевой кит вернется, а в воде его прикончить будет гораздо сложнее. Все сразу вспомнили о пропавшем совсем недавно Жоше «Вот такая рыба».» который исчез, оставив после себя на берегу поломанные снасти, пролитую кровь и оторванную ногу в стоптанном ботинке. Лейтенант приказал строиться. Залп 20 стрелков способен остановить отряд отверженных, но, как оказалось, слишком слаб, чтобы нанести смертельную рану огромному монстру. Пехотинцы успели сделать только по два выстрела, когда чудовище ворвалось в их строй, неся с собой смерть. Замерев, я смотрел на кровавую расправу, Пока не подбежал запыхавшийся доктор. Он попытался силой увести меня со скалы, но я не давался. Я не видел бесновавшегося в гавани грязевого кита. Перед моими глазами шевелились щупальца кракена, схватившие меня за горло, обвившиеся вокруг туловища. Они тащили меня к раскрытому клюву и двум огромным глазам-блюдцам. Тогда, в детстве, я увидел то, что недоступно простому наблюдателю. Чтобы это заметить, надо находиться к кракену вплотную рядом с его ужасным клювом. Слева и справа от больших глаз чудовища располагалась целая вереница маленьких глазок, и в каждом из них отражался испуганный мальчишка. Гарпун тогда выпал у меня из рук. Я не помню, как в правой руке оказался Корд. «Пойдёмте, пан Лесав!» – тянул меня за плечо испуганный Густав. Он стоял бледный, как медуза после грозы, и даже ухитрился где-то потерять свою курительную трубку. Пойдемте сейчас же!» Уже потом я узнал, что грязевого кита так и не удалось убить. Он вырвался из окружения и скрылся в воде. А после прилив смыл все следы кровопролития.